Глава двадцать шестая Ангелина Ленька, черт языкатый, уболтал. Пока чай пили вместе с ним, он рассказывал, и как страдают подданные, когда не понимают речи своего князя, и как персонально Леньке приходится туго, когда начальник кроет его по всей родне, а он этого не понимает, только по тону догадывается. В общем, сняла я свое проклятие, вернул этому гаду раймонду то есть речь но при этом поставила условие ткнув лньку ложкой в грудь если хочет улучшить отношения пусть ухаживает и пусть тащит сюда свою персону а не тебя шлет ленька покивал и сообщил что все передаст ну и сбежал порталом где-то часа через два-три после чаепития но ну, на следующий день В усадьбе появился мой ненаглядный муженек, Раймонд, одетый будто на коронацию. Черный камзол с серебряными пуговицами, плащ с вышитыми воронами, сапоги, блестящие как зеркало. Он выглядел так, что прямо-таки хотелось отправить его на обложку глянцевого журнала. Ну или просто отправить, куда подальше. Но на этот раз Раймонд пожаловал не с пустыми руками. Принес драгоценности. Видимо, решил, что я при виде них сразу же оттаю. — Это тебе, Ангелина! — торжественным тоном заявил Раймонд, едва перешагнув порог усадьбы. — Эти колье и серьги прекрасно подойдут к твоим глазам. Я посмотрела на него, на его выглаженный до блеска камзол, на сапоги, в которых отражались клочки соломы с полу. Потом перевела взгляд на драгоценности. Изумруды, холодные, безжизненные, как его улыбка. За спиной Арсы выстроились в ряд, распушив хвосты и щелкая зубами в такт его шагам. — Прошу, проходи, будь дорогим гостем! — насмешливо произнесла я, с удовольствием наблюдая, как в глазах Раймонда вспыхивает раздражение. — Как же! — Его пригласили быть гостем в собственном доме. — Колье, конечно, шикарное, но вынужденный брак. Я тебе так скоро не прощу. Можешь даже не мечтать. Я ткнула пальцем варса, который уже подкрадывался к его плащу. — И не смотри так на моих котят. Если б ты не хотел меня прибить, их бы тут не было. — Ведьма... Отпечаталось на лице Раймонда крупными буквами, но вместо ругани он резко выдохнул и сказал, — Мне завтра с орками встречаться. Они в качестве подарка степных кроликов привезут. Заберешь себе сюда, в поместье. Он махнул рукой в сторону полей вдали. — Здесь места много, а иначе они точно дворец мне разнесут. Я только плечами пожала. Да не вопрос. В моем зверинце и степные кролики приживутся.